Глава 38. Джордан. Джордан окинул взглядом берег небольшого горного озера, у которого стояло поместье Хайленд Мэнор. Везде люди. дэкстралы, точнее. Очень много. «Кто они, вы знаете?» Тортнан явно сбит с толку. «Ведут себя совершенно неагрессивно. «Это братство Тёрнера», — догадался Йен. «Кто?» «Филипп Тёрнер, глава канадского клана Декстралов». напомнил Джордан. Он их собирал возле себя годами, бывшие одиночки. «Ясно, и они здесь потому что...» Он недоуменно уставился на Джордана и Лэндона. «Потому что я теперь их вождь». «Воу, и куда нам теперь девать столько народу? Они собираются поселиться на Гриншеттере?» «Слушайте, парни, может зайдем внутрь?» Лэндон указал на старое поместье. «Мне неуютно как-то». «Смотрю и думаю, что кто-то из них мог покушаться на мою сестру». «Кстати, о твоей сестре. Она им точно не обрадуется. Вообще, думаю, девчонки испугаются, если мы их здесь так оставим». Мужчины зашли в большой, добротный, но сильно обветшавший от времени особняк. С тех пор, как фрейзеры прорубили тоннель в горе и окончательно переселились в ущелье, Хайленд Мэннер пустует. Они расселись за одним из круглых деревянных столов на первом этаже. «О о них я вообще говорить не хочу». «Ясно. Отошли их куда-нибудь. Задачи обозначь подальше отсюда». «В Шотландию пусть постепенно перебираются», — предложил Лен. «Нам понадобится помощь, когда мы пойдем на орден». Уайт, ты узнал, где их искать?» «Угу. На острове Скай». Там есть поместье, которое более ста лет назад выкупил неизвестный богатей. Раньше оно принадлежало знатному роду, который в конце XIX века обеднел, содержать такие обширные владения не смог. У Джордана вырвался вздох облегчения. Он допускал, что их искать придется не один месяц, но, к счастью, Тортон-младший теперь на их стороне. «Отлично, спасибо. Лен, я отправлю большинство из них сейчас на остров Скай. Когда вы с Брианой вылетаете в Шотландию?» послезавтра. Ты разве не с нами? Слив что-то странное происходит. Выясню, не опасно ли это. И если ничего страшного, присоединюсь к вам. А до тех пор эти декстралы будут подчиняться тебе.